Глава 3. Лунг оглянулся на своих друзей и незаметно вздохнул. Не все из его отчаянной команды сейчас стояли за спиной, далеко не все. Кто-то сгинул во время последней провальной экспедиции, кто-то ушёл после неё к более везучим капитанам. Последних можно понять, жрать-то охота, а он сам едва с долгами расплатился. И с тех пор нанимался к разным купцам, проводя корабли по самым тяжелым маршрутам, куда и лодсманта ни всякий сунется. Вот только душа болела и рвалась за горизонт. Не мог Лунг жить без дальних путешествий. Не сиделось ему на месте, словно что-то горело внутри и тянуло в даль. Остались со своим бывшим капитаном только самые отчаянные бродяги. которым сыта мирная жизнь тоже поперёк глотки стояла. Когда утром во время визита в гильдию бывшему капитану передали, что его ищут для найма Кереан Атарийский, такой же чокнутый мироходец, как и он сам, луньке едва не заорала от радости. Раз старому нелюдиму понадобилась его команда, то их однозначно ждёт дальний путь. Очень-очень дальний и нелёгкий. Однако его это не пугало, наоборот, вдохновляло. Тут же, согласившись на найм, Лунг подписал предварительный контракт, получил полный кошелек золота, удивившись про себя этому нищий как церковная крыса старина Керриан разбогател что ли? Инструкции по прибытию на место работы несколько задачи для бывшего капитана: следовало нанять небольшой шлюп. и выдвинутся на нём к двенадцатому спутнику восьмой планеты, ледяного гиганта. Наверное, там их с ребятами и подберут. Но зачем такие сложности? Не проще ли было прилететь за нанятыми спецсами прямо на сиреневый остров? Впрочем, долго Лунг такими вопросами не задавался и поспешил в трактир Толстый Орк, где его дожидалась команда. Эх, всего шестеро бродяг с ним осталось, не команда, а грызок какой-то, но что есть то есть. За столиком в углах Мура потягивали Эль Согох Аптык, белокожий клыкостой карлик из демон знает какого мира, Пенго Мурит, псоглавец, Скай Мурлак самый обычный смесок на вид и Кассия Шао Шана Ламия. Последняя походила на змею, имела узкий раздвоенный язык. Да и говорила на общем с шипящим акцентом. Где шлялись грызодуб, невысокий и наглый до предела тролль и Бектар Оного, смуглый парень, не зная откуда. Капитан понятия не имел. Эль бродяги пили, поскольку с деньгами у них был совсем швах. Последний наниматель сволочь, не заплатил ни гроша. Разорился не вовремя, чтоб ему провалиться. Народ живем. Радостно потряс кошелём над столом Лунг. Ба! Обрадовался Пенго, прищёлкнув зубами. Нанелся. Ага. А главное кому? Да какая разница, лениво поинтересовалась Кассия, на мгновение между её сухих губ показался раздвоенный язык. «Ха -ха, огромная, хохотнул Лунг. Нас бродяга гонанил сам Керриан, который А тарийский оживился Сого в его маленьких черных глазках загорелся интерес. Он самый, подтвердил капитан. Значит, Ламия подалась вперед, ее глаза зажглись предвкушением. Дальняя экспедиция? Похоже на то, но пока точно не знаю. Контракт предварительный, вся информация только под клятву. Я согласился. На нас и так тех клятв, что блог на помойном кате. Точно, кивнул Скай, за алпом допив Эль. Эй, девица, повернулся к дородной красотке непонятных коровей, разносящей выпивку. Дай-ка нам чё покрепче и мясо побольше. Только мясо, возразил Лунг. Нас ждут сегодня и завтра на орбите двенадцатого спутника восьмой планеты, так что бухать не будем, пожрем и двигаем. Где эти двое оболту завшляются? Уже здесь, шеф, прогудел из-за его спины добродушный голос Роля. Он был не намного выше рослого человека, что для его народа казалось необычным, и откуда он в мирасплетении взялся, никто не знал. Одному козлу ходили морду бить. Набили? Капитан обернулся и с интересом посмотрел на друзей, лица которых украшали симметричные синяки. у одного справа, а у другого слева. Что-то пока я вижу, что морды били вам, причем конкретно так от души. Ну есть такое дело, развел руками грозодуб. Он не один оказался, целая шобла налетела, еле отмахались. Бектар, никогда не любивший лишних разговоров, молча поддержал друга кивком. Ругать о болтусов было совершенно бесполезно. Они такие, как есть. Сколько их знал Лунг, столько нарывались на драки. Причём порой по смехотворным поводам. На подобие он косо на меня посмотрел. Капитан раздражённо махнул рукой и рассказал о Наиме. "Живём", обрадовался грозодуб. "А ж лёб где нанять, я знаю", слыхал как скор копыта баял, будто на рынке старик хадакам жаловался, что без дела сидит. А ему заплати, так он хоть к восьмой, хоть десятой планете, хоть к демонам в ад полетит. На клятву молчать после того, как нас подберут, согласится? хмуро спросил капитан. А то, заверил тролль, обычное ж дело, контрабандистов при найме всегда клятву просят. Им не с руки светиться. Ж лютуют. Стража ж лютует. Стража таланского королевства в последнее время действительно буквально сошла с ума. Что растила всех, до кого могла дотянуться. По слухам, арестовали их командующего, майора Канеки, который стражникам жить давал, да ещё и заработки подкидывал. Вот они и расстроились. Толстяк, похоже, наехал на кого-то из тех, кого трогать не следовало. Вот и влетел по полной. Судя по настрою тайной стражи, майор угодит на каторгу лет на 20. Ожаль С ним всегда можно было договориться, коли требовалось чего необычного тайком провести. Быстро поев, команда соровалась собираться. Много времени это не заняло, имущество у бродяг было немного, всё ценное на торгах за долги ушло, так что теперь они путешествовали налегке. Старик ходокам действительно оказался неудел и очень обрадовался предложению. за десять золотых, согласившись доставить пассажиров на орбиту указанного спутника. Против клятвы он тоже не возражал, давно привыкнув к такому способу ведения дел. Во время полета бродяги без совести надрыхли, кроме капитана, который неспешно беседовал со старым кормчим об особенностях необычных путей в пространстве. Хадакам имел огромный опыт, и, как выяснилось, сумел кое-что подсказать даже такому опытному волку, как Лунг, но затем немного придремал и бывший капитан. Ну чё, прилетели? прогудосил старик. Бродяги вскинулись и стали оглядываться. Шлюп плыл в пространстве, вдалеке виднелся ледяной шар, от одного вида которого хотелось ёжиться. Жизни там не было и не предвиделось. Прямо под ногами находился совсем небольшой спутник из наздреватого чёрного камня вперемешку с ледяными торосами. Вот только лёд был не водяной, а, кажется, аммячный. Лунг не знал, да и его это и не особо интересовало. Не было на этом спутнике ничего, что могло бы вызвать интерес. "Ну и чего теперь?" спросил грозодуб. "Ждём", коротко ответил капитан. Однако долго ждать не пришлось. Минут через десять зоркие глаза Касси заметили в скоплении камней неподалеку какое-то движение, о чем она не применила сообщить остальным. Когда Лунг понял, что приближается к шлюпу, он только рот от изумления раскрыл. Это была здоровенная, с пару галлонов размером, треугольная штуковина, полностью закрытая со всех сторон. Причем летела она очень быстро. намного быстрее обычных кораблей вот только как она летает без парусов приблизившись к шлюпу штуковина каким-то образом притянула его к себе так что магосфера коснулась её борта в котором тут же проявилось отверстие из него на бродяг посмотрел ещё один тролль только что это был за тролль раза в 2 выше и шире грозодуба тот у себя на родине таких громал и не встречал Как он потом признался, Лунг зеленый, осведомился тролль. Именно так, подтвердил тот. И моя команда. Кериан говорил, что у вас больше народу. Было больше, сейчас столько. Ладно, кивнул тролль, принимая информацию к сведению. На клятву с жезлом древних все согласны. С жезлом древних? Изумился Лунг. только слышавший об этих невероятно редких и дорогих артефактах. Да что ж тут, согласны. Аж люпочник. Давай свой жезл, поклянусь, недовольно проворчал старик Хадакам, жалея про себя, информацию о необычном корабле можно было бы довольно дорого продать. Есть интересующиеся такими вещами. Но если обычную магическую клятву ещё можно как-то обойти, то клятву на жезле никак не обойдёшь. Хоть ты тресни. Он взял протянутый троллем странного вида жезл, сразу же после этого засветившийся, быстро повторил продиктованную клятву, проморгался от вспышки света, обозначившей принятие клятвы, подождал, пока команда Лунга переберется на борт треугольной штуковины, вернул жезл и поспешил убраться прочь, радостно думая о дополнительных двух золотых, данных троллем за успешную доставку нанятых специалистов. Теперь мы, спросил Лунг, растерянно глядя на усеянное странными, ни на что знакомые и непохожими штуками помещение. Теперь вы, подтвердил тролль, вы дадите клятву верности лорду Дарнье и клану Петроград на время найма. В случае вхождения в клан, что тоже возможно через некоторое время, клятва станет постоянной. Лорду? растерялся капитан А как же Кериан? Кериан Нотарийский, учитель лорда Дарнье, сообщил тролль с жезлом в руках и также входит в клан Петроград. Клянусь жизнью, что я говорю правду. Белая вспышка подтвердила истинность его клятвы. Понятно, кивнул Лунг. Тогда никаких проблем. Давайте текст. Протянутый троллем листок очень белой бумаги, заполненный убористым текстом, Он внимательно прочёл, но никаких подводных камней в тексте клятвы не обнаружил. Приятно удивило жалование, больше обычного чуть ли не в 10-е. Да и процент с добычи тоже был интересен. Мало того, проживание, питание, лечение и оборудование за счёт нанимателя. Это вообще редкость несусветная, никогда такого не встречал. Поэтому Лунк с лёгким сердцем дал клятву А за ним и остальные члены его команды, все шестеро. Только Кассия что-то недовольно проворчала себе под нос, но почти не слышно. "Ну а теперь можно и представиться", широко усмехнулся тролль, что для незнакомых с его народом разумных выглядело довольно устрашающе. "Я сержант космодесанта Грох Турмад, приписан к супердредноуту Петроград, на котором вам всем предстоит служить". особенно рад приветствовать своего сородича. И я рад, осклабился грозодуб. Давно никого из наших не видал. А что такое супердредноут? спросила Кассия. Это огромный звёздный корабль, почти в милю длиной. Его в миросплетении знают под названием Железный остров. Тот самый? вытаращился на сержанта Лунг. Да, тот самый, подтвердил Грох. И сейчас мы летим к нему. А зачем нас наняли? Нам предстоит очень дальняя экспедиция. А вы, по словам Кереана Атарийского, одни из лучших поисковиков во всём миросплетении. Мы собираемся проверить те самые легендарные места, о которых знает любой бродяга, но где никто ещё не бывал. Лунг чуть не упал от такого известия. Неужели это возможно? Дай это бог. Всю жизнь он мечтал добраться до легендарных хранов древних, о которых ходило столько слухов. Неужели получится? Ведь Кериан точно так же жаждет побывать в этих недоступных местах. У бродяг и поисковиков просто не хватало денег, чтобы запастись всем необходимым и добраться до них, а богатых тайными расплетения интересовали мало, им бы урвать чего, да на ком-то потоптаться. Повезло Керену, что нашёл такого ученика. Тот, похоже, и сам бродяга в душе, хоть денег у него и коры не клюёт. Такое очень редко, но всё же бывает. Бывший капитан широко радостно улыбнулся. Будущее заиграло всеми красками. У него снова появилась цель и надежда, что мечты всё же сбудутся. Пока новички под предводительством Гроха, как можно подробнее отвечающего на их вопросы с вытаращенными глазами, бродили по Петрограду, Костя с экипажем готовился к дальней экспедиции, стараясь ничего не упустить. Автономность корабля после переделок РРР повысилась до 300 лет, и это радовало. Запас карман не тянет, пусть лучше что-то окажется невостребованным, чем в случае надобности его не будет на складах. Но беда в том, что как ни стараюсь я все случайности предусмотреть невозможно, и обязательно вырисуется что-то, чего не предусмотрели, причем в самый неподходящий момент. В небольшой кают компании собрались эксперты и Керен со своими помощниками. Им предстояло решить, нужен ли на корабле еще кто-нибудь или экипаж имеет достаточную численность. С последним были категорически не согласны канонир. Первый пилот, погонщик, счётавик и полковник. Они выступали за то, что нужны ученики, а Карл Генрихович был не прочь втрое в четверо увеличить численность десантной секции. Инженеры, пилоты-стребитель, медик и маг были не то чтобы против этой идеи, но высказывали сомнение, что время на обучение множества новичков найдётся. Гоблин-ногогрыз, управляющий Вороньим островом, И орк ворх два клыка, пришедшие с Керианом, помалкивали, не считая себя вправе вмешиваться. Вы, кстати, забываете, что все мои люди тоже готовы отправиться в дальний поиск. У меня остались только такие же бродяги, как и я и Лунг Зеленый, напомнил Мак. Но надо где-то в безопасном месте оставить вороний остров с их семьями и обеспечить этим семьям безбедное существование на время нашего отсутствия. Последнее вообще не проблема. К тому же, защиту хорошую поставим, плюс оружием обеспечим. Любому, кто попытается сунуться с агрессивными намерениями, мало не покажется, заверил Кирилл Владимирович. А вот куда остров поместить это вопрос не ко мне. Я знаю куда, усмехнулся Кериан. Есть такая система с хорошей охраной. Там охотно принимают всех и очень хорошо защищают. Уже больше двухсот лет никто не решается на Орин-Альт нападать. Но стоит это удовольствие дорого, мало кому по карману. Для нас при таких запасах Мифрила и Адамантита это, думаю, не существенно. Небольшой брусок грамм двести и остров на самую лучшую орбиту поместят, а потом будут пылинки с него сдувать. Вы не против? С чего бы мы были против? Удивился полковник. Хороший выход. Но всё же, что делать с потребностью в учениках и новых бойцах? Вспомните, сколько десантников ушло с Артёмом и рукоедом. Да, повозиться с обучением новичков придётся, но в случае серьёзной драки шансов у нас будет больше, а с магической клятвой предательство практически исключено. Но в последнем я бы не был столь уверен, заметил Кэрен. Иногда такое всё же случалось, обходили клятвы, но наши обработанные уважаемым дархоном вряд ли обойдут. Благодарю, отозвался Искин. Кстати, я согласен с тем, что экипажу нам явно не хватает. Нет, я, конечно, могу произвести достаточно дроидов, но они всё-таки не заменят живых разумных, поскольку сами разумом не обладают. А копии моей или другого Искина матрицы, даже сильно обрезанной, в их куцах мозгах просто не поместятся. Так что Я за найм. Вопрос, где это сделать? Позвольте, неожиданно заговорил ворг. Да, все повернулись к нему. Есть одно местечко, куда много народа летает нанимать и наниматься, сообщил орк. Система Тархан, в шести переходах отсюда. Да и арабские рынки там огромные. На них порой целые отряды опытных наёмников продают. проштрафившихся в чем-то или разорившихся. там по слухам скоро на помост самого Шадаргасивова с его выжившими людьми выставят лучших воинов я не знаю. его бы купить да на волю отпустить, намекнув, что мы не против службы через клятву. он ни благодарностью не отличается. мужик что надо. да и боец я уже говорил не из последних. плюс там другие хорошие отряды нанять можно. И толковую молодежь найти легко. Ежели предложить ученичество, многие с горящими глазами на такое предложение побегут. Я свяду с нужными разумными. Есть у меня там знакомства. А что? Приподнял бровь Карл Генрихович. Вполне себе выход. Тогда так и сделаем. Подвел черту Кирилл Владимирович. Терять времени не стали, и уже через полчаса Петр Граф в сопровождении Вороньего острова. выдвинулся в систему Орион-Альт. Последний вёл Дорин из Гвальна, который после того, как остров подвесят на постоянную орбиту, собирался перейти на супердредноут, как и большинство немногочисленных соратников Кериана. Дома решили остаться только женщины, да и то не все. Две матроны не собирались оставлять мужей без присмотра и вытребовали себе каюты. Правда, о чем они будут заниматься на Петрограде, пока не знали. Но заверили, что без дела не останутся. За место в защитном поясе на орбите третьей планеты заплатить пришлось по местным меркам очень дорого, а по меркам землян это обошлось всего лишь в два сто граммовых бруска адамантина, из которого состоял корабль и все его оборудование. Вторые двести грамм заплатили за охрану и недопуск никого постороннего на Вороний без разрешения жителей острова. вчём глава пустотной стражи Орин Альт и дал магическую клятву. Такие клятвы никогда не нарушались, насколько было известно Керяну. На обустройство и перео вооружение Вороньева потратили ещё двое суток. Челнаки Шхуна и Брик так и сновали между ним и Петроградом, перевозя припасы и нужные устройства. Генераторы защитного поля были запущены в автоматическом режиме, управлял ими и оружием искин, прозванный Петровичем. Большие искины в миросплетении как-то очень быстро обретали разумность, видимо, здесь имелся некий фактор, способствующий этому. Роль воинов исполняли два десятка боевых дроидов, которыми тоже управлял Петрович, как и бытовыми. А их было вообще около сотни самых разных размеров и форм. После реконструкции Вороний остров походил скорее на подобие космического корабля, разве что магносфера и возможность жизни на поверхности под куполом выбивались из этой картины. После недолгого прощания Петроград прыгнул сразу в систему Тархан, используя точечные двигатели, управление которыми Леонид Петрович наконец-то кое-как освоил, хотя честно признавался даже самому себе, что именно кое-как не укладывалось у него в голове. перемещение по точкам агрегариальной сети. Система оказалась сама обычна для миросплетения. Населённая планета и сотни разного размера островов, летающих и стационарных. Впрочем, убери с любого летающего мага-пространственника, и он таковым быть тут же перестанет. Без пространственников острова перемещаться между мирами, да и в пределах системы не могли. На планету Тархан спускались, используя бриг Трипутник, его захватили с собой на случай, когда не следует светить челноки. Сейчас такой случай как раз и выпал. Бриг не спеша направился к Дерхолму, столице планеты, где находились самые большие рабские и прочие рынки. Да и гильдии наёмников тоже большей частью подвязали там. Петроград, оставшийся на дальней орбите планеты, Чужие корабли опасливо облетали стороной. Слухи о том, насколько на самом деле опасен железный остров, успели докатиться и до Тархана. Вот никто и не хотел нарываться. В первую очередь Карл Генрихович, Герриан, Ворх и эксперты отправились на главный рабский рынок города. Полковнику словно что-то говорило. Он должен побыстрее там оказаться. Видимо, и с ним началось то, что происходило с Артемом. ощущение, что тот или иной разумный будет им нужен. Охраной служили четыре десантника, включая погонщика Мустафу Сефарова и двенадцать дроидов под его управлением. Добравшись до торговых рядов, полковник пошел медленнее, хотя предчувствие и продолжало гнать его вперед. Кого только не продавали тут: людей, эльфов, гномов, орков, дварфов, нагов. и кучу других разумных, вид которых был совершенно незнаком, хотя все походили на человека, все являлись гуманоидами того или иного вида. Но никто пока не заставлял остановиться и обратить на себя внимание. Рабство, конечно, Карлу Генриховичу было глубоко противно, но изменить здесь что-либо он был не в состоянии. Потому бороться с непреодолимыми обстоятельствами не собирался, будучи здравомыслящим человеком. Всем рабам помочь он был не в состоянии, как не жаль. Поэтому делона безразличным взглядом скользил по стоящим на бесчисленных помостах людям и нелюдям, хоть многие, особенно девушки, и вызывали у полковника сочувствие. "Ходят пидоры, смотрят", заставил полковника остановиться чей-то хриплый голос. Он резко повернулся к помосту, мимо которого проходил На нём Карл Генрихович увидел закованных в цепи восемь человек в драной и грязно-пятнистой форме. Все они были сильно избиты, и два стояли на ногах, поддерживая друг друга. И всё бы ничего, но услышанные им слова были сказаны по-русски. Что уставился козёл? Плюнул в его сторону, но не доплюнул лысый детина с рукой, висящей на грязной тряпке. Русских офицеров не видал. Хрен вас суки нас сломаете. Убивайте, но рабами не сделайте. Вы настолько разкуйте, а там уж почему ж не видал? Выловнулся ему Карл Генрихович. Сам таковым являюсь. Позвольте представиться. Полковник Российской императорской армии фон Бревен. Погиб в 1904 году под Порт-Артуром. Но об этом потом. Успеется ещё. Сейчас мы вас выкупим, господа. Или товарищи. Товарищи. "Несколько шарашина", ответил лысый. "Мне суть важна. Русские своих в беде не бросают". И полковник небрежным жестом подозвал к себе раба-торговца.